17. Серо-мерцатый купол, натянутый над бассейном, снизу казался огромным, как небо. От долгой неподвижности я начала замерзать. Но мне нравилось лежать так, покачиваясь на слабеньких волнах и слушать убаюкивающее, как белый шум, подводное гудение. Не надо было никуда спешить, по крайней мере, ещё полчаса. Не надо было думать, хотя всё равно думалось. об учёбе, о мелких заботах, о вчерашней прогулке в лесу у подножия горы Веллингтон. Я закрывала глаза и видела тропинку, прорезающую светлые мелколиственные заросли. Слышала шум водопада, и даже тёплый травяной аромат, казалось, пробивался сквозь едкий запах хлорки. Тропинка выходила далеко, вверх по склону. Будь у меня машина, можно было бы бродить там весь день, до самого заката. не думая о том, что пропустишь последний автобус. Надо всё-таки пойти учиться вождению, иначе я так ничего здесь и не посмотрю. Это всегда был самый навязчивый мой страх — не успеть. А ведь прошло уже почти три месяца с моего приезда. Слишком часто я замираю от случайного звука или знака, от сходства, от напоминания. Слишком много мечтаю, лёжа в постели без сна, а утром стою разбитой. И нет больше отрезвляющего холода в комнате, чтобы меня расшевелить. Волны стали сильнее, и я открыла глаза. Было уже без четверти. Пловцы один за другим выходили из бассейна, лоснящиеся, довольные. Я потянулась следом, на ходу стряхивая с себя вместе с каплями воды сонливости от сопенения. Из шкафчика в раздевалке достала пакет с полотенцем. Я так и не привыкла оставлять вещи на скамейке, как делали другие. Нащупав сумке мобильник, чтобы проверить, не было ли пропущенных звонков. Посветлевший экран сообщил о новые смски. Привет. Завтра публичная лекция про карты в универе в 5:30 вечера в Берне. Я попыталась вспомнить студента с таким именем, и лишь потом сообразила, что так звали водопроводчика. С ума сойти, он до сих пор помнит обо мне. Как ты узнал про эту лекцию? Неужели тоже хочет прийти? Я ответила уклончиво, чтобы не втягиваться в диалог и не выглядеть при этом грубой. Звучит отлично, спасибо. По правде говоря, это вторжение меня не рассердило. Я бы ужасно хотела получить сообщение с незнакомого номера. Пусть и другого. Бывают ведь в жизни чудеса. Дождь лил стеной, заслоняя коробки университетских корпусов. Я подумала, что в такую погоду мало кому захочется ехать на лекции, пусть и бесплатные. Однако парковка у студенческого центра оказалась забитой. Внутри царило оживление. Мягкий свет с потолка разгонял за оконную мглу. Лица вокруг были в основном молодые. После концертов это сразу бросалось в глаза. Студенты по обыкновению сидели на полу, застеленном серым ковролином. Люди постарше коротали время, разглядывая абстрактные полотна на стенах фойе. У батька с питьевой водой стояла небольшая очередь. Двое пожилых джентльменов чинно ждали, пока широкоплечий крепыш наполнит свой стаканчик. Эта джинсовая спина показалась мне знакомой. И точно, кривое зеркало бочка отразило бульдожью челюсть водопроводчика. Странно было ожидать, что он не придёт. Я бы успела смешаться с толпой, но ведь это глупо — бегать от него, как девчонка. В конце концов, не так уж он и навязчив. «Привет!» — казалось, он был удивлён. то ли тем, что я кликнула его первой, то ли самим фактом моего появления. Пластиковый стакан уже наполовину пустой чуть подрагивал в его руке. Привет. Сколько народу, правда? Он обвёл глазами холл. Все хотят знать про карты, надо же. Было непонятно, шутит он или в самом деле недоумевает. Ты бывал здесь раньше? В универе? Нет, никогда, простодушно сознался он. Надеюсь, тебе понравится. Там, кажется, уже открыли? Мне не хотелось садиться с ним рядом, и я замешкалась у дверей, якобы высматривая знакомого. Для пущей убедительности даже телефон достала и уткнулась в экран. Когда я подняла голову, водопроводчика рядом не было. Люди не спеша проходили в большую аудиторию, где сиял начищенный паркет и белел экран для проектора, поскрывая кафедру университетского органа. По студенческой привычке я села в самом верху амфитеатра. и почти сразу заметила впереди смуглую руку просады с массивным золотым перстнем. Я успела насчитать ещё с полдесятка знакомых, прежде чем появился молодой профессор из Сиднея. Ослепительная улыбка и красная от загара шея делали его похожим на стереотипного американца. Но говорил он по-британски внятно и держался без развязности. С первых же слов стало ясно, что он отличный лектор. Речь шла, казалось бы, о простых вещах, Лекция была популяризаторская, для всех, а хотелось слушать и смотреть. И жалко было, что зал не полон. Да и среди тех, кто здесь сидел, университетские явно составляли большинство. А водопроводчик. Неужели он пришёл ради презентации? Он, наверное, и на экран-то не смотрит. А ведь это невероятно, если подумать, как сильно меняется мир. И ведь это происходит не где-то там с другими, Вот пробивается скорая по загруженной дороге. Ревёт сирена, угасает чья-то жизнь, но машина не может взлететь даже на миг, чтобы увидеть, какие из соседних дорог свободны. Тут и пригодилась бы цифровая карта, куда будут поступать данные со спутников. А мониторинг природных бедствий. Когда в классе в 5 я решила прочитать Мастера и Маргариту. Не поняла тогда и половины, но Глобусом Воланда впечатлилась до бессонницы. Только думала я не о войнах, о землетрясениях и вулканах. И вот теперь это на моих глазах становится реальностью. Маленькая голубая планета проплывает на экране, как в иллюминаторе космического корабля, и бока её покрыты пульсирующими точками. Подводное извержение несёт гигантскую волну к тропическим берегам. Остановить её пока не в нашей власти, но мы можем быть хотя бы на шаг впереди. Ещё ни одна лекция в моей жизни не пролетала так быстро. Я готова была поклясться, что прошло не больше получаса. Однако экран погас, и в зале началось движение. Спускаясь к выходу, я увидела водопроводчика. Он занял стратегическое место у прохода и делал вид, что смотрит в сторону. Можно было поспорить, что он предложит довести меня до центра или чего доброго домой. Хоть бы дождь перестал. Классно, правда? спросил он без предисловий, едва мы поравнялись. Голубые глаза возбуждённо блестели, как в тот день, когда он показывал мне сбитую вешку. Я и не думал, что столько всего можно показать на карте. И ты этим занимаешься? О чём будет твоя карта? Он стоял очень близко, а может, так только казалось из-за его массивности и крупных неправильных черт лица. Я почувствовал беспокойство. К тому же мне надоело вечно выкручиваться, рассказывая о своей работе. Карты не всегда бывают о чём-то. Я просто хочу доказать, что можно и в наше время использовать такую простую и дешёвую технологию, как воздушный змей. А вот такие объёмные макеты, как он показывал, их ведь по фотографиям не сделать. Сверху уже не видно высоты гор. Ну, во-первых, видно, только не глазу, а специальным приборам. А ещё можно измерить вертикальные углы стоя на земле и через них определить высоту. Люди уже в древности это умели, только вручную, а сейчас электроникой. А как измеряют морское дно? Водолазов посылают. Нет, это можно и сверху сделать, лазером, ультразвуком. Коротко не объяснишь. Есть книжка хорошая, недавно вышла. Там как раз популярно всё написано простыми словами. При упоминании книжки весь энтузиазм водопроводчика как ветром сдуло. Мне стало досадно, что я поверила в его интерес. Поэтому, когда он уже в фойе спросил: "А часто тут такие лекции?", я ответила: "Не знаю точно, посмотри афиши". Показав ему на доску с объявлениями, я из любопытства пробежала взглядом заголовки. Один из них меня зацепил: "Требуются добровольцы для участия в исследовании". Автором воззвания был аспирант фармаколог, изучающий усвоение лекарственных препаратов. Увы, по содействовать науке я не могла, набирали только мужчин. А вот мой спутник, европеоид, В возраст от 18 до 40 на вид здоров как бык, отлично подходил для опыта. Смотри, сказала я. Не хочешь подработать? Он остановился перед доской, вчитался в текст, наморщив лоб от напряжения. Потом отвёл глаза всяющих хмурясь, будто объявление напомнило ему о чём-то тягостном. Он молчал, и я, как и сто конь стояла рядом, не в силах произнести беспечного, но пока что-нибудь не так. Водопроводчик улыбнулся торопливо и механической улыбкой, не затронувшей верхней части лица. «Я не могу», — сказал он с оселяем. «Не могу этого прочитать. Извини». «Забыл очки?» — догадалась я. Выпуклые его глаза всегда казались мне странными, хотя он не был похож на слабовидящего. «Так давай я тебя прочту». Дойдя до конца заголовка, я в неловкости замолчала. Оказалось, не слушал и глядя в сторону, мучился какими-то переживаниями. Комплексы у него что ли? Нет, сказал он, будто расслышав мой вопрос. Зрение у меня в порядке. Я просто, ну, не могу читать. Не могу или не умею. И какой идиот придумал бы означать эти понятия одним и тем же английским словом? Ты имеешь в виду, я буквы разбираю, но они, как сказать, рассыпаются. трудно прочитать слово целиком. Он смотрел виновато, будто вынужден был сознаться в чём-то дурном. А я я сгорала от стыда. К сожалению или к счастью, моё лицо никогда не краснело, и это запоздалое раскаяние так и осталось тайной для водопроводчика. Если бы он знал, что я себе навоображала, то наверняка умер бы со смеху. Ведь ему, похоже, в самом деле было интересно. и про вешку, которая ни с того ни с сего наклонилась, и про создание цифровых карт. Может, он и не помышлял об этом раньше, живя в своём бестекстовом мире. А тут фотокамера на змеи. Я слышала про такое. Мне не хотелось произносить диагноза. Он звучал официально и необратимо, как приговор. Это случается со многими людьми. Как клеворукость. Неудобно, но... Но... Нормально. Кажется, получилось не очень убедительно. И водопроводчик в ответ только улыбнулся. Немного грустно она теперь уже по-настоящему. А меня вдруг понесло. Я прочитала ему объявление фармаколога, пояснив, что могла своими словами, просмотрела остальные заголовки и озвучила самое интересное из них. Мне было жаль этой случайно вспыхнувшей искры, которая грозила погаснуть без притока свежей информации. Ах, если бы лекций было больше. «Конец года!» — теперь настал его черед объяснять мне, и удивительно было, как легко мы поменялись ролями. Все уходят в отпуск, даже профессора. «Да, здесь ведь наступает лето. А потом ещё и Новый год. А ты, — продолжал он, — уже решила, куда поедешь на праздники? Нет, не думала об этом. Они ведь не скоро. Как же не скоро? Чуть больше месяца осталось. Гостиницы уже наверняка забиты, и кемпинга не найти». Ну, это в самых красивых местах, конечно. А далеко у вас красивые места? Пара часов езды. Ты водить умеешь? Нет ещё. Ученические права давно получила, а автошколу пока не нашла. Может, посоветуешь? Я вдруг заметила, что мы стоим в фойе совершенно одни, а за окнами расходятся облака. Так бывает, когда целиком погружаешься в работу, а потом, подняв голову, обнаруживаешь, что все вокруг давно отдыхают. Я могу тебя поучить. А как же права? Потом сдашь экзамен, и будут права. А у кого брать уроки, без разницы. Пару раз с инструктором можно поездить, но они ужас как дорого берут. А ты бы сколько взял? Да уж договоримся. Удивительно. Час назад я готова была придумывать любые отговорки, лишь бы не садиться в его бирюзовый пикап. А теперь при мысли о нём мне стало радостно. Сколько всего я успею тут объездить, если быстро научусь? Да и учиться можно с пользой. Не наворачивать круги по пустым площадкам, а выбираться на загородные дороги, которые тянутся в неведомые дали. Кто знает, может быть, скоро я встречу там дикого-то сманиевского дьявола.